Бэла: Да что с тобой? С лица Джейкабы исчезла шутливая бравада, словно сняли маску, и под ней оказался тот Джейкоб, которого я знала. Если мои слова тебя обидели, так ведь ты же знаешь, я просто пошутил. Ничего такого я не имел в виду. Эй, ты чего? Бэла: Не плачь, пожалуйста, взмолился он. Я постаралась взять себя в руки. Не буду плакать. Что я такого сказал? Ничего, ничего такого ты не сказал, это все я натворила кое-что.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 — Все это время я бы место себе не находила, с ума бы сходила от беспокойства. Почему? хмуро спросил он.